«Мне нужна ваша помощь, джентльмены». «А вам нужна моя», — заявила она. «Еще салата?» Для Берта салат Оливье оказался новинкой, к которой он не прочь был привыкнуть, поэтому водитель кивнул и подставил тарелку. «Где вы познакомились?» — спросила вдруг Фрина. Берт проглотил еду и ухмыльнулся. «Сначала в армии, потом я работал в доках и СЭС тоже». Мы с Эсом стали приятелями, потому что работали в одной бригаде. Нас прозвали Красными. Большие боссы не очень-то любят таких, поэтому в один прекрасный день нас перестали вербовать у Стены Плача. Щеголи нас в упор не видели. «Стены Плача?» — озадаченно переспросила Фрина. «Щеголи?» «А, Стена Плача — это место сбора наемных рабочих, а Щеголи — бригадиры-вербовщики» пояснил Берт. «Вот мы с Эссом и бросили это гиблое дело. Один приятель дал нам на прокат машину, и теперь мы зарабатываем наш хлеб на такси. Непростая эта штука», грустно заметил Берт. «Все эти «да, сэр» и «нет, сэр» нам не по нутру, но все-таки жить можно», заключил он. «Там еще осталась эта курятина?» «Да, мисс. Так что вы от нас хотите? Что у вас за игра?» Я старался быть вежливым, понимаете? Наполните бокалы, и я расскажу вам одну историю. Умолчав об отравлении Лидии Эндрюс, которая Фрина теперь не считала злодеянием, она рассказала таксистам про русских танцовщиков, про бани мадам Брэда, про обыск в своем номере и пакетик с настоящим кокаином. Фрина выдала и свою единственную зацепку Литл Лон Лонн-79». девять. Литл Лонсдейл Стрит, воскликнул Берт. И вы думаете, эти контрреволюционеры сами не дотумкали? Думаю, нет, чуть помедлив ответил Фрина. Тогда они не стали бы просить кого-то еще. А они посчитали, что Литл Лон чье-то имя. Хотя это может быть и ловушка. Я думаю, Герда подыгрывает княгине, чтобы вытрясти из нее хоть что-нибудь. Против мадам Бреда у меня нет улик. Правда, Саша уверяет, что следил за ней, когда его ударили ножом. Это случилось в ту ночь, когда вы подобрали нас в Тураке. — Да, и вы приставили пушку к моему уху, — усмехнулся Берт, ничуть не смущенный этим воспоминанием. «Вы бы узнали этих бандитов, мисс?» «Да», — ответила Фрина. Отвратительные рожи головореза номер один и головореза номер два прочно врезались в ее память. «А вы их видели?» «Нет, но могли встречаться с ними раньше. Ты же видел Коки Биллингса, да, Сэс? «Когда и где?» — спросила Фрина. Сэс потер подбородок. Около половины первого на той же улице. Джентльменом. Джимом и быком. Кто они такие? Скверные люди, мисс. Коки Биллингс никогда не работал с нами в доках. Он карманник. Обчистит любого без зазрения совести. А с недавних пор готов на все ради кокаина. Дантист дал ему немного, чтобы выдрать зуб. И с тех пор он как помешался. «Джентльмен Джим — гениальный мошенник. Его прозвали джентльменом, потому что он вечно повторяет «джентльмен не должен вращаться в низах общества» и все такое. Раньше при нем всегда была заточка, и он мог пустить ее в дело, если что. Похоже, у него в роду были итальяшки. А бык — здоровый парень, настоящий гигант, но туп, как полено. Силы есть, ума не надо». Он скорее сорвет дверь с петель, чем сообразит, как открыть ее ключом, совершенно безмозглый. «Коки и джентльмен Джим похожи на тех гангстеров», — заметила Фрина. «Но те были вооружены. Интересно, зачем они пырнули Сашу ножом? Они пристрелили его». Заточка под ребро и дело с концом, и никакого шума. Когда Саша сбежал, Они рисковали пережить очередную бойню в День Святого Валентина. Это жестокое убийство членов банды Бакса Марана по приказу Аль Капоне. Шестерых гангстеров построили у стены гаража и расстреляли в упор. Если мы пойдем против них, нас ждут большие неприятности. Скверные люди, я уже сказал. Поскольку Берт, похоже, называл скверными людьми только закоренелых убийц, Фрина была с ним согласна. Я хочу отправиться на Литл Лон 79 и посмотреть, что и кто там. Вы знаете это место? Да, прямо за синагогой, недалеко от пересечения со Спринг Стрит. Там в основном пансионы. Ты знаешь 79-й дом, Сэс? Сэс осушил бокал и с величайшей осторожностью поставил его на место. «Темное каменное здание, приятель. В нем еще магазин есть. Там продаются всякие лекарства. Пилюли бичема слабительное и все такое. Прямо по соседству с мамашей Джеймс». «Удивительный парень этот, Сэс. У него в голове карта города. Только спроси его, и он тут же опишет любое место. Это аптека», — зачем-то прибавил Берт. «Как будто она кому-то нужна на Литл Лоне».